В Замшело. Если б не патруль, я бы затерялся в этом городе, как плевок в ночи. А так не получилось. Я наткнулся на него на вокзале. Товарищ капитан третьего ранга, почему не отдаете честь? Их было двое, капитан первого ранга и второго. Они шагнули ко мне из прошлой жизни, а меня в этот момент уже ждала жизнь настоящая. Их надо было нейтрализовать. И я заговорил. Немыслимой скороговоркой. Виноват. Товарищ капитан первого ранга. Взамшело. Потерян. Светофоры, переходы, женщины, троллейбусы. Только что из белого безмолвия. Рыбы, раки, росомахи, карельские березы. А шарашен товарищ капитан первого ранга. Лишен чувств реальности происходящего и в настоящий момент готовлюсь к отданию воинской чести. Асфальт не позволяет мне сразу и без кривляния принять строевую стойку, но все это поправимо, все это поправимо. Капитан первого ранга смотрел на меня с пониманием. Капитан второго ранга смотрел на меня во все глаза, и в глазах у него был вой Кассандры. Подводник, вяло спрашивает Капрас. Так точно, отвечаю вихрем. Свободен, говорит он мне, а испуганному напарнику замечает. Спокойно. Это не сумасшедший, это подводник. Слышишь, как быстро говорит? Учись их отличать, они все так говорят, пусть идет. Раз подводник, значит уже наказан.